Но вот приглядишься и видишь, как тей нет. В общем, грустновато было первое время. Зад как бы осиротел, и даже Бенедикт провожал глазами всякий хвост, что навстречу попадался. Козлякли, Птичка? Пес? мышли. шли? Пушкин ездил проведать. Перед самой свадьбой за неделю Бенедикт решил, ну, хватит, считай готов куда же ещедон уж к концу не столько фигуру резал, сколько мелочь всякую подправлял. Кудярьки сверлил затылок на нет сводил, чтоб гений больше как бы ссытуллемше стоял. как есть он очень за жизнь в общем и целом опечален. Пальцы там глазки пальцев он сразу вырезал шесть.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 а называется «отшлифовал». А чтоб гладенько все было и без занос, тогда, конечно, заказчику на выбор предложений сделал, который топерича палец певцу свободы оттяпать желательно. А выбор большой, самому приятно, но любой же вкус. Хочешь этот, а хочешь тот. А не нравится? Так вон этот. А может, тебе этот приглянулся? А то тут тюкнем». А то там, ну, душа же поет, когда все по науке, пышно и богато. А Никита Иванович крученился и выбрать не мог. Бегал кругами и волосья на себе рвал. Волосев у него до ужасти много. Как же он, дескать, своевольно и кощунственно по собственной прихоти дерзнет обрубить поэту руки. Добро бы хвост, а то руки!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 Из прежних приятель Никита Ивановичев под мочь взялся Лев Львович из диссидентов. Идола одобрил. «Ну, чистый даун! Шестипалый Серафим! пощечин общественному вкусу!» — высказал. Но таскать волочь, помощи от него худосочного мало было. Он больше на руководящие, сказать, должности выступал. «Давай, давай, давай! Стоп! Заноси!» О, не так, влево заноси. Ну, как всегда руководят. Хотели Пушкина поставить, где Никита Иванович сказал. Чем-то ему это место приглянулось. Начали уже яму под пяточку копать. Да только там хозяин злой оказался. Выбежал руками, машет слюной, брызгает. Укроп ему, видишь, потоптали. А укроп этот — растение самое пустое. Ни вкуса от него, ни запуху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 Всегда от дождей чернеет. Вот он стоит, как куст в ночи, Дух мятежный и гневный, Головку набычил, С боков на две коклеты, Бакенбарды древнего фасону.